16. Лили. Ребенок из соседнего блока вернулся домой. Прощаясь с командой врачей и патронажных сестер. его мама улыбалась и плакала, как будто ей было грустно с ними расставаться. Я наблюдала за этой сценой через стеклянную дверь и думала, если мы однажды отсюда уйдем, плакать меня заставит только лук. Бокс пустовал недолго. Привезли инкубатор с младенцем, следом появился растерянный отец. Мою ободряющую улыбку он не заметил. Человек слепнет, когда небо рушится ему на голову. Правда, у некоторых наступает просветление в мозгах. Это и произошло с нами сегодня утром, когда Флоренс сообщила, что с прошлой ночи ты довольствуешься ничтожным количеством кислорода. «Огромный прогресс», — заявила она, укладывая тебя ко мне на живот. Твой папа написал на белой доске большую букву «Ч» от чуда женщины и добавил Чудо, ребенок. Тебе очень подходит это звание. Потом появилась психолог по имени Ева. Раньше мы не встречались, она говорит совсем тихо, почти шепотом. Я рассказывала, а Ева слушала. Я говорила о том, как носила тебя, как сделала первое УЗИ, как ты впервые брыкнула ножкой, описывала роды, проблемы с легкими и желудком, твой плач, твой сон, твои крошечные ладошки, твои успехи, твой взгляд. Она ни разу меня не перебила, а, убедившись, что я закончила, посмотрела мне в глаза и спросила. «Малышка выглядит замечательно. А вы? Вы? Как себя чувствуете вы?» Ева почти шепчет, но ее слова подобны раскатам грома. Я ответила, что не знаю, что, несмотря на попытки педиатра успокоить меня, страх заглушает все остальные эмоции. Ева села, закрутила волосы в пучок, скрепила его карандашом на японский манер и объявила очень серьезно: «Вы родили не одного ребенка, а двух. Я собралась поинтересоваться, на какой наркоте сидит мой психолог, но она продолжила. Вы произвели на свет не только дочь. Представляю вам второго детятю по имени Страх. Этот прожорливый ребенок питается исключительно вашими слезами, тревогами и гневом в любой час, в любом месте не может насытиться. Он страдает от синдрома недостатка внимания, не хочет и не может быть один. Он днем и ночью рядом с вами. Возможно, вы сочтёте его эгоцентриком. Но это нормально, ведь он жаждет заполучить все ваше внимание, весь свет. Он регулярно дает о себе знать, причем в те моменты, когда вы меньше всего ожидаете встречи. Уживаться с ним нелегко, но приходится. всем мамам и папам. Такова строжайшая охраняемая тайна родительства. Я закатила глаза, как делают всегда, если мой собеседник прав, и мне не хочется признавать его правоту. Я облекла в слова то, что я чувствовала с нашей первой с тобой встречи. Внутри меня возникло нечто такое, с чем я никогда не расстанусь. Я никогда не была боязливой. В молодости сначала делала, потом думала и мирилась с последствиями. предвосхищать, предвидеть я не умела. И главное испытание в жизни только укрепило эту особенность натуры. Я узнала, что судьба неустанно влияет на нас через предчувствие. Бессмысленно отгораживаться, творить заклинания, организовывать все и вся, вооружаться против опасностей. И если судьба решит нанести удар, она его непременно нанесет. По существу, по большому счету, глубинно я была непоколебима. До твоего рождения я не замечала этих симптомов. В горле все время стоит комок, кишки завязались в тугой узел, и я вздрагиваю, услышав шорох. Все защитные слои сорваны, и я бреду обнаженная по заснеженному лесу с мишенью на шее, а по моим следам идут охотники. Так-то вот. Отныне я люблю кое-кого больше всех на свете. Даже себя. Теперь я уязвима.